В этот день меня больше не тревожили. В спальне до глубокой ночи оставалась одна. Лежала, смотрела в потолок, думала, иногда впадала в дрему. За все это время никто не заглянул ко мне, но некоторые движения в доме я все же ощущала. То дверь входная хлопала, то шаги в коридоре слышала. Иногда в районе кухни вспыхивал оживленный разговор. Такое слышала даже несколько раз, но всегда недолго, а там все быстро стихало. Сколько это продолжалось, не бралась сказать, так как сама не заметила, как в итоге крепко заснула. Разбудил меня некий шорох, совсем рядом в темноте кто-то раздевался, прогнала от себя остатки сна и тогда сообразила, что эта славка пришел ложиться спать. Он опустился на постель и перекатился на бок, чтобы быть ближе ко мне. Я поздравила себя с тем, что не додумалась заранее лечь на самом краю на своей половине, а очень неудачно расположилась на середине кровати, да еще и лицом в его сторону. Как теперь было изображать крепкий сон, оказавшись нос к носу с этим мужем? А он еще стал пристально в меня всматриваться, я это всей кожей чувствовала. Хорошо, что было темно иначе непременно заметил бы на моем лице жаркий румянец. От него пахло водкой. И не мудрено, если с того момента, как я покинула их мужскую компанию и оставила распивать на кухне, прошел не один час. Ему, похоже, не спалось. Лежал, молчал и иногда вздыхал. А потом пошевельнулся и придвинулся ко мне совсем близко. Взял и обнял и притянул к себе вплотную да так, что носом уткнулась в его грудь. Дышать стало затруднительно. Если не хотела уметь, а то душ я, надо было что-то делать. Пришлось изобразить сонный разворот в постели. Кое-как отвернулась от него, но увеличить расстояние между нами не получилось. Славка снова притянул меня к себе, теперь прижав мою спину и плечи к своей груди. «Мама дорогая!» – чуть не вскрикнула, почувствовав, чем мне грозил такой близкий контакт с ним в тот момент. Но он все же выпил лишнего. Спиртной и поздний час сделали свое тело и послали ему расслабление и крепкий сон уже в ближайшее время. И я смогла перевести дух. Полежала еще немного для верности в кольце его горячих рук, а потом высвободилась и отползла подальше на свой край. Там и оставалась до самого утра, пока не рассмотрела в окно первые признаки зари. Только потом не заметила сама, как заснула. Пробудилась ближе к полудню очень хотелось есть. Поэтому залеживаться в постели не стала. Быстро поднялась, посетила ванную, а потом скорее, чуть не бегом на кухню, там никого не застала. И это показалось странным. Не потому, что ела в одиночестве, а от того, что и до этого никого не встретила и не услышала в доме. В голову пришла мысль, что я в нем находилась одна. И тот меня как подкинула. Неужто такая удача? Это же получалось, что свободна дорога в родной город. Что же, стоя Это было на месте немедленно следовало осуществить побег. Я метнулась в свою комнату. Побивая все скоростные рекорды по одеванию, нацепила на себя бриджи и футболку, ухватила шерстяную кофту, пригодилась бы ночью и на случай изменения погоды и припустила в коридор. а Возле входной двери притормозила. Меня посетила мысль прихватить чего-нибудь в дорогу, например хлеба. За ним отправилась бегом на кухню. В положенном месте обнаружила только половину белого батона. Конечно, не гоже отбирать у людей последние Но я рассудила, что мне этот продукт нужнее, а ведька со славкой легко смогут прогуляться потом до магазина, что в конце улицы, и купить себе хлеба сколько пожелают. Тем более, что денег у них полно, не то, что у меня сущие крохи. Только подумала о деньгах, как сообразила, что оставила свою скромную заначку в комнате, спрятанной под подоконником, обозвала себя разявой и хотела было бежать назад, но тут на глаза попалась бутылка минеральной воды. Сообразила, что она мне тоже пригодилась бы в Пути схватила ее в руки и заметалась по кухне в поисках пакета или сумки какой-нибудь большой. Не идти же по улице с этим моим богатством у всех на виду. Пакет нашелся около холодильника. Положила в него добро и, дав себе совет пошевеливаться, помчалась в спальню. Добежала и прямиком бросилась к окну. С разбегу сунула руку под подоконник, помня, что там есть щель-тайник, и в тот же миг чуть не взвыла от боли. В спешке я повредила ноготь на указательном пальце. Он натолкнулся на препятствие и весь вывернулся на Изнанку, шипя и ахая, дрожащей рукой, вернула его на прежнее место, дуя на него и глотая непрошенные слезы. Палец побагровел, а под ногтем выступила кровь. Я прижала к груди поврежденную руку, а в отверстие под подоконником полезла левой. При этом теперь соблюдала максимум осторожности, боясь, что снова навредила бы себе. От этого получалось медленно, но все же нащупала бумажный край и, ухватив за него, потянула на себя. К моим ногам упала смятая бумажка денежной купюры, когда еще не до конца вытащила то, что ухватила вслепую в тайнике. Удивилась, что же такое тогда я тащила и извлекла на свет почтовый конверт. От неожиданности и удивления даже присела на кровать. Что же получалось, у Маринки там тоже был тайник? Это письмо кто его писал и кому, стала его вертеть, а потом прочитала имя адресата. «Крайнов Александр», описала его Маринка. Именно ее имя и фамилия значились в нижней графе, а еще адрес, обратный. Так я узнала, где теперь находилась. Но название города мне ровным счетом ничего не сказала. Видно, городок был не выдающимся среди других российских городов. Иначе я бы непременно его запомнила, ведь по географии у меня всегда была твердая пятерка. А еще я заметила что конвертселл. То есть его не вскрывали. Как заклеила его моя близняшка, так оно и оставалось нетронутым. Неужто не отсылала? А нет, отсылала. Штамп имелся. И не один. Присмотрелась и тогда поняла, что письмо не дошло до адресата. Не повезло Маринке. Ее послание вернулось к ней, сделав круг. Достигла Москвы и полежала там, а потом уже вернулась к ней. Ладно, это ее дело. Меня оно совсем не касается. Решила я и осторожно засунула конверт назад под подоконник. Тут вспомнила, что мне надо было спешить, опустила свое богатство, в смысле деньги, в самый надежный женский тайник и направилась на выход. В коридоре по-прежнему было тихо, в доме тоже не слышалось ни одного звука. Радуясь этому, осторожно подошла к двери и стала ее приоткрывать. В образовавшуюся щель можно было осмотреть часть двора, ту, что граничила с садом. Там никого и ничего стоящего не увидела. Ободрилась этим и толкнула дверь сильнее. Она легко распахнулась полностью, а я резво шагнула на крыльцо. Вот тут и заметила возле сарая разобранный автомобиль, а рядом с ним и Витьку со Славкой. Они возились какими-то железяками. Один из них сидел на корточках рядом с домкратом, что поддерживал раскуроченную машину. Второй только стал разгибаться над мотором и чуть не задел головой приподнятую крышку капота. Они были в перепачканных футболках, а их руки черные от грязи. «О, привет!» — не придумал ничего лучшего, как поздороваться, когда по инерции в спешке сделал еще пару шагов, пролетев низкую ступень и оказавшись недалеко от них. «Ты куда это собралась?» — стал подниматься с корточек Витька. «Куда?» — Славка рявкнул и вовсе только одно слово, но очень выразительно у него это получилось, что даже захотелось немедленно бросить к ногам пакет с хлебом и водой и припустить бегом куда-нибудь подальше отсюда. «Погулять решила?» — с тоской посмотрела на приоткрытую створку ворот. «А в пакете у тебя чего такое?» — начал вытирать Витька ветошью руки, а потом для этого же передал тряпку Славке. «Ну-ка покажи». «Так, это так. Птица решила покормить». Запустила в пакет руку и вытащила из него хлеб, отломила несколько кусков, чтобы покрошить воробьям, очень, кстати, рассевшимся на заборе. «Гули-гули!» Когда я швырнула куски на траву под загородку, птицы в страхе покинули забор и упорхнули в неизвестном направлении. Видно, нечасто им здесь перепадала хлебушка. Но я все же продолжала ковырять батон и отламывать от него новые крошки. «Это не та ли буханка, что осталась от завтрака?» заподозрил Витька. «Точно! Ах ты, злыдня!» «Весь хлеб извела, а я еще думал, что нам хватит ее на обед и не придется идти в магазин». «А еще у тебя там что?» «Теперь и Славка проявил любопытство к моему пакету, висящему на руке». «Покажи-ка». «Это? Ничего особенного. Просто вода». «А зачем тебе вода?» Он отбросил от тебя тряпку и решил приблизиться ко мне. Я попятилась, но при этом стала держаться ближе к саду. Вячеслав неминуемо приближался. Очень хотелось найти объяснение, зачем мне понадобилась минеральная вода, но от волнения ничего дельного в голове не наблюдалось. Вот этот куст решила полить!» — ткнула пальцем в низкорослое зеленое насаждение, как истинная городская жительница, совершенно не догадываясь о его названии. Зачем? Сладко ухватил меня за руку и отнял пакет, а потом заглянул в него, достал бутылку и принялся читать этикетку, не выпуская при этом меня из своей цепкой лапы. Аква, минеральная вода с газом. Да, куст сказал бы тебе спасибо, определенно. Такая жара стоит, перевела я взгляд на. На небо на его синего смотреть было гораздо приятнее, чем в прищуренные в подозрении карии глаза. И что? искупаться хочу». А выпалила и сама себе удивилась, что только с перепугу не придет в голову. «Времени на это нет. Ты же знаешь, близко ни реки, ни озера нет. Надо ехать несколько километров». «Ну и что?» — капризно надула губы, хоть это и не было в моем характере, но, видно, страх быть увлеченной в подготовке побега не отпустил еще. «Завтра, ладно?» Он протянул руку, пахнущую бензином, и еще чем-то к моему лицу, и поправил прядь волос, убирая ее мне за ухо. И я заметила, что он Вовсе не сердился, а даже немного улыбался, только глазами и еще уголком губ. Неужели ему нравились капризы? Надо было выяснить. Для этого надула губы пуще прежнего, а в голос добавила вредности. Что мне завтра? Сегодня хочу. Поехали же. Чем конючить, лучше бы за хлебом сходила. В лес, Витька. Последний ведь батон испортила. — Да? За хлебом? Сходить? — встрепенулась я, не в силах поверить, что мне повалила удача, при этом еле сдерживала рвущееся наружу ликование, что все так замечательно получилось. Вот сейчас пойду вдоль по улице в магазин и никогда больше сюда не вернусь. — Как же сходишь ты? Все самому делать приходится. В прошлый раз пошла, и что из того вышло? Из-за тебя ведь мужики подрались тогда. — Как подрались? — Захлопла я глазами. — Обыкновенно подразнил меня Витька, изобразив вредный голос. «Ладно, что спорите вспоминать? Мы с ней вместе сейчас ходим». «Да, моя дорогая Маня». «Ну, не знаю, ты такой, весь в бензине и майка твоя». «Это не беда, я сейчас». Он шагнул к ограде и снял с нее другую футболку, не испачканную смазке. «Так, пойдет». Быстро переоделся и теперь поджидал меня около открытых ворот. Пошли. Делать было нечего. Пришлось топать за ним на улицу. Только вышли за ограду, как Славка обхватил меня за плечи и прижал к своему боку. Идти так мне было не очень удобно. А тут еще заметила, что прохожие проявляли к нам повышенное внимание, чуть шеи не выворачивали, провожая любопытными взглядами. «Здравствуй, Слава!» Обратилась к нему пожилая женщина, стоящая в полисаднике. Она даже подошла к забору, когда мы проходили мимо. Но явная цыганка. Мне таких приходилось видеть и у нас в городе иногда. Редко, правда. «Говорят, тебя можно поздравить. радовать тебя. Очень. Желаю тебе сына». «Спасибо, тетя Груша», — кивнул он ей серьезно. А я подумала, что скорость, с которой здесь распространяются слухи, была просто космической. Только вчера, на ночь глядя, Гришка ляпнул глупость. Я ему подыграла. И нате В конце улицы, как раз около магазина, я рассмотрела скопление народа. Все больше мужики стояли и болтали, некоторые курили. Отчего-то подходить к ним мне не захотелось. Наверное, я напряглась, потому что Вячеслав ободряюще погладил мне руку и улыбнулся, но опять только одним уголком губ. Мы же вместе, ведь так приподнял мне лицо за подбородок, чтобы лучше было рассмотреть мои глаза. «Ничего с тобой больше не случится. Я тебе это обещаю. Верь мне. Мы с тобой теперь всегда и везде будем только рядом». Он так это говорил, что во мне все затрепетало. На какое-то время даже из головы вылетело, что не мне все это адресовалось. А невидомой Маринке. Это ее он любил и ей клялся, что никогда не оставит. Мое дело было сторона, но все же поддалась магии момента, позволила себе увлечься ощущением невероятного блаженства, от которого замирало сердце и кружилась голова. Да так, что в сердечном ритме на мгновение получился сбой, а ноги не хотели держать. «Тебе плохо? Ты побледнела?» «Нет, все нормально», — выровняла дыхание и приказала себе впредь больше не забываться. «Это так, ничего особенного». Когда мы возвращались из магазина, около наших ворот заметили огромную черную машину. Я не удержалась и чертыхнулась. Кого это к нам еще принесло? Час от часу не легче. Новых волнений и злоключений подозревала. Мое утомленное сердце могло и не вынести. Мне и так загадок и непоняток хватало. А тут судьба готовила новые. И верно. Только шагнула во двор и осталась стоять одна пока вячеслав закрывал калитку как заметила она крыльце крупного толстого дядьку он то ли выходил из дома то ли собирался туда зайти не понять потому что замер как раз на пороге в вольной позе и о чем-то переговаривался с виктором убирающим после ремонта машины инструмент о о, -о Вот и моя девочка. Только наши глаза встретились, как и расплылся в улыбке, и пошел на меня, раскинув в стороны руки, то ли обнять хотел, то ли поймать в тиски. Махонька моя, Манечка, иди же ко мне. Я торопила клянулась на Вячеслава, желая по нему узнать, что следовало ждать дальше от жизни, но ничего не смогла прочесть ни в его глазах, ни в позе. Стоял как будто расслабленный, но спокойный точно. Иди же к своему брату, любимая сестричка или ты мне не рада, быть такого не может. Ладно, решила ему поверить, что мы связаны узами кровного вратства и светлой братской любовью. Хотя и сомневалась, что передо мной мог быть брат. Очень уж телосложение он был громоздкого по сравнению с моей миниатюрной фигурой. А там, кто его знал? Волосы вроде того же цвета. Правда, точно трудно было сказать. Уж больно у него, не густо с ними было. Только на затылке и то самая малость. Ну, может быть, и глаза были похожи, тоже голубые. Только у него совсем маленькие и какие-то прищуренные. Не то что мои крупные в пол лица. «Здравствуй, здравствуй!» Обнял меня. Подскочив из гробастов ручищами, при этом мой нос уткнулся ему куда-то в объемное брюхо. «Ох ты, моя махонька! Гляди же ты, не подросла нисколечко, пока мы не виделись. Роста, ее!» Последние его слова резанули уши. «Неужто его вызвали меня опознать? А что? Усомнились, что я эта Маринка? Вот и вызвали брата. Эта догадка не добавила мне оптимизма в настроение. Вот как бы в первый день приехал этот братец. Было бы дело». Кинулась бы к нему, созналось бы сразу, что эти двое со мной попали в просак. Глядишь, и отпустили бы меня с Богом, ведь брат подтвердил бы, что я не она. А что станет теперь, не могла и представить. Сразу вспомнилась крыша, снятая решетка с воздуховода. Я в чем то офисе, открывающая Витьки дверь, а тут возле металлического шкафчика, но очень напоминающего сейф. Потом еще сумка, вещевой мешок, ставший вдруг тяжелым после того, как... «Ой, нет, теперь они меня вряд ли просто так отпустят. Теперь надеяться следовало только на себя». И только на побег. А как убежишь, если славко поклялся не расставаться со мной ни на миг? А тут еще этот бугай на мою душу. Смотрите, один тискал и примирялся. Яли, не яли. Другой сзади и рядом прочно отрезал путь к бегству. Третий стоял сбоку, с какой-то тяжелой штуковиной в руке. Даст по голове. И прощай, моя молодая жизнь. Ну дела, мама моя дорогая, как все плохо-то. «Ты это, осторожнее ее хватай-то!» Очень к месту забеспокоился обо мне Вицка. «Она это... слаб скажи, что ли...» «Отпусти ее, не жми сильно!» Мы тут выяснили, что она беременна». Начал он говорить глупо и как нехотя, но потом голос набрал силу и уверенность. «Моего ребенка она носит, понял?» «Что ты говоришь?» Великан отстранил меня от себя, но одной рукой продолжал держать за предплечье. При этом его хитрые глазки принялись меня осматривать, как прощупывать. «Руку пусти!» Рявкнула я на него, соображая, что Маринке, которую успела себе представить, вряд ли понравилась бы его хватка. «Не тот так брюх брюхо легнул? Голосок у моей махонькой не совсем тот. Хотя...» — мерзко заржал братец. Я ткнула его в живот. Старалась посильнее. Получилось так себе. Дядька решил, что я с ним игралась. И то лата. Ух ты, проказница. Погрозил мне пальцем и схватил за шею, как будто я была куренком. Пришлось легнуть его в колено. Получилось совсем неплохо. Ох, дернулся и отпустил, выпустив из лап мою шею. Какая ласковая стала, батюшки. На себя не похожа моя махонька. Ну, что я вам скажу, ребятки? Поздравляю. Беременная баба, тот еще пора. Hvala. Он почесал свой лысый затылок, потом двойной подбородок, а закончил поглаживанием объемного живота. В это время мы трое замерли поблизости и молча наблюдали за его действиями. Витька выглядел растерянным, сладко безразличным, просто стоял и наблюдал. Я чувствовала, что близок мой смертный час, но это не делало меня, как ни странно, в конец перепуганной, немощной, наоборот, ощущала, что не сдамся легко. Что стало бы делать, не знала, только была уверена, что способна удивить и их, и себя». «Да пошли бы все!» — сказала, как плюнула, и, толкнув плечом толстяка, Прошла мимо него, направляясь в дом. «Как мне все надоело!» к Меня никто не остановил. Ногой распахнула дверь и влетела сначала в коридор, а потом и в кухню. «Витька, есть давай!» Жирный Боров, ади проголодался. «Но мне на него я сама есть хочу!» Все это проорала, никому не обращаясь, если только к окну в кухне. Потом резко повернулась, еще сомневаясь, что они прошли в дом следом за мной. Но оказалось, что они уже были здесь. Все трое. Стояли в проеме и наблюдали за моими действиями. Первым был Витька. Он успел даже продвинуться вслед за мной на кухню. На пороге замер Славка. Смотрел как-то странно, вроде отрешенно. Но вдруг в глазах проскальзывала искра интереса, а может быть иногда и недоумения. Что смотришь? — обращалась только к нему. — Не узнал? Нет, ты скажи, не узнал? к этому моменту до такой степени саму себя завела, что хотела сброситься с места и вцепиться кому-нибудь в глаза, да так, что могла бы их выцарапать, наверное. Подойди ко мне. Ну же, может, ты мой запах забыл, муженек? Славка, не подходи к ней, дернулся Витька. Это добром не кончится. Кто-нибудь да покалечится. Ну ее, перебесится. Но он вызов принял, чтобы его черти утащили. Пошел на меня, как если бы я ему предложила вместе со мной полюбоваться видом из окна. Обыкновенно так стал приближаться и при этом смотрел мне прямо в глаза. И тут меня разобрал нервный смех. Это должно быть была истерика. Я хохотала, как демоница в зловещих ценах американского кино. Мне самой из-за себя сделалось страшно. А ну как, не вышло бы из этого стрессового состояния. Но все обошлось, и самым неожиданным образом. Я и дернуться не успела, а он меня уже схватил, сгробастал и потащил из кухни. Остальные только посторонились, освобождая ему дорогу в спальню. «Успокоилась?» — спросил после того, как уложил на кровать. И он не спешил освобождать меня от своего веса, продолжая прижимать покрывалу и удерживая мои руки, заведенные за голову. «А запах твой, дорогая, и правда изменился. Тут ты дала неверную подсказку. Чего ты этим добилась?» «Уберись меня». «Ладно». Он перекатился на бок, но продолжал пристально следить за мной. «Что дальше?» «А как ты сама думаешь?» «Не могу я сейчас думать, неужели непонятно?» «Хочешь сказать, что я, как и прежде, действую на тебя?» Его губы растянулись в довольную улыбку. Я замерла не в силах ничего понять. Кто и в какую игру теперь играл? Кто кого дурачил? Он меня или я его? Узнал ли, что перед ним другая? Или все эти россказни про единство тел и душ полная ерунда? А эти его слова? «Что все это значит?» «Ладно, хватит для тебя на сегодня стрессов и нагрузок». Провел ладонью по моим синякам на открывшихся под задравшейся футболкой животе и ребрах. «Но не больно, только едва касаясь их пальцами. Поднимаемся и одеваемся. И что потом?» Мне не давал покоя вопрос, признал ли он во мне чужую, и если да, то что станет делать? Пойдем ужинать, конечно. В его лице мне ничего не удалось прочесть. Когда мы с ним явились снова на кухню, там ожидал сюрприз в виде нового гостя. Как оказалось, нас снова посетил Григорий. Еще на подходе я услышала его голос, и он там рассказывал какими странностями поражала его супруга, вынашивая их сына Пашку. А потом еще вот что было. «О, Славик с Мариной пришли. Вижу, что вы поладили», прервал Гришку мой тучный родственник. Я так и не успела узнать, как его звали. «И мне пора. Спасибо за гостеприимство. Накормили и напоили. А спать поеду к себе домой. Не провожайте меня. До свидания, моя махонька. Будь умницей и слушайся мужа. В другой раз он может тебя и не принять. Так-то. Ну, все «Всем привет!» Он поднялся из-за стола и направился к двери. Никто даже не повернул в его сторону головы. Витька вскочил и протянул Славки и мне по тарелке. Стал хлопотать возле нас, гремя кастрюлями и сковородками. «Так вот, я своей говорю!» Вспомнил Гришка, на чем его прервали, собираясь продолжить рассказ. Он рассказал нам его полностью. Потом припомнил еще пару случаев. Я подозревала, что Гришка теперь никогда не заткнется. Устала. Первый раз за то время, что мы с ним ели, Славка посмотрел на меня. Обыкновенно так посмотрел, как и вчера было дело смотрел. «Иди ложись, я с ребятами еще посижу». «Ладно», — поднялась я из-за стола, собираясь уйти. «Мне и правда спать хочется, возможно, засну». «Понял, дорогая, спокойной ночи». «Моя тоже, как только беременная, все спать хочет». «А что, мужики, не выпьет ли нам водки?» — предложил им Славка. «Ты хочешь водки?» — чему-то удивился Витька. «Что ж, мысль хорошая», — взбодрился Гришка. Как только я легла тогда в постель, так сразу и заснула. Возможно, это напряжение меня так отпускало, что стоило голове коснуться подушки, как она и выключалась совершенно. И не такую такой эмоциями выдержала, а зеленок у меня никогда раньше многое не было.